Глава четвертая. Не приходи. Крики, ляск, рычание, скрежет разрываемого металла, леденящий душу хруст, отчаянный вопль, торжествующий вой. Топот ног. Отставшая свита? Они-то за что страдают? Артемиде нужен я! Храпя Агрий взвивается на дыбы. Сейчас конь рванет в единственный проход, ведущий из чаши, прямо в зубы гневным посланцам охотницы. Мы в ловушке, другого выхода отсюда нет. В последний момент я успеваю поймать Агрия под узцы. Налегая всем телом, тащу в сторону под прикрытие утесов. У озерца стынет без движения статуя из пентеликонского мрамора. Филаноя. Ужас сковал царевну по рукам и ногам, выбелил лицо. Сейчас девушка копия своей старшей сестры, сфинебеи. Филаноя! Вздрагивает, моргает. «Сюда, скорее, прячься!» Как ни странно, она слушается, в три поспешных шага, оказывается рядом, прижимается к шершавому камню. «Что это?» В расширенных глазах плещется страх. «Это за мной!» «За тобой?» Объяснять нет времени. Я судорожно оглядываюсь. Стены чаши отвесные, гладкие. Даже мне не взобраться. Что уж говорить о девушке, взращенной в роскоши. «Оставайся здесь, что бы ни случилось!» «Вот, держи!» Не иначе, как по наитию, я сую ей в руку повод. Когда руки заняты, когда есть дело, за которое ты отвечаешь, страх хоть немного да отступает. «Не высовывайся! Затаись! Держи коня! Не дай ему убежать!» И уже Агрию. «Тихо, тихо! Все хорошо! Слушайся ее!» Конь рвется прочь, Филоноя с трудом удерживает его. «Понял!» — кричу я на Агрия. «Ты меня понял?» Он мотает головой, раздувает ноздри. «Не высовывайся! Слышишь?» Глаза царевны полны слез. Если охотнице и ее зверям нужен я, у Филоной есть шанс уцелеть. К несчастью, свита оказалась на пути мстителей Артемиды. Охотница не любит мужчин, зато благоволит к девушкам, к непорочным девам, таким, как она сама. Как Филоноя. Как мысли путаются. Они убьют меня и успокоятся. Уйдут. Филоноя останется жива. Жива, что бы ни случилось. Выдергиваю из тюка, притороченного к спине Агрия, оба дротика. На прощу и нож нет времени. Выхожу на открытое место, закрываю с собой девушку и коня. И чуть было не мечу дротик, убив не того, кого надо. Так уже было спокойным алкименом. Так едва не повторяется в чаше Артемиды. Из прохода вываливается телохранитель с фенебеи, Гигант отступает, хромает, припадая на левую ногу. На доспехе багровеют кровавые брызги, но кровь, кажется, не ликийца. Он отшвыривает бесполезный обломок копья, крепкая ясеневая древка, топорщица измочаленной щепой, словно перекушенная. Выхватывает из ножен меч, оглядывается через плечо, видит меня, застывшего с дротиком в каждой руке, кивает. С одобрением? Не знаю. На этом интерес Ликийца ко мне заканчивается, всем телом он разворачивается ко входу в чашу, боком приваливается к каменному выступу, давая отдых пострадавшей ноге. Меч выставлен вперед, клинок отведен вправо, телохранитель готов рубить и колоть. Новый вопль обрывается на самой высокой ноте. Все повторяется, скрежет хруст, рычание, заунывное торжество, от которого хочется оглохнуть. Плещет красным, оторванная кисть руки летит по крутой дуге, шлепается о скалу рядом с ликийцем, падает к его ногам. Телохранитель даже не вздрагивает, в отличие от меня. Стоит, изготовясь к бою, всматривается во что-то невидимое мне. «Что там?» — слышу я срывающийся шепот филаноя. «Молчи! Не высовывайся!» В сумраке прохода что-то движется. Человек? Зверь? «Рука?» Она безвольно волочится по земле. Миг-другой, и я наконец-то вижу его! Зевс-защитник! Он величиной с быка, весь в крови. Кудлатая шерсть слиплась от этой крови, выпущенной из жил его жертв. Когти мощных лап скрежещут по камню, они в ладонь длиной, эти когти! Пес! Чудовище! У пса две головы, левая сжимает в пасти мертвеца, Держит поперек туловища. Клыки, рождающие в памяти образ кривого ножа Абанта, глубоко вошли в плоть несчастного. Так вот, чья рука безвольно волочится по земле. Второй руки нет. Вместо нее на месте плеча жутковатая каша с белыми обломками костей. Пес хватает человека второй пастью, Дергает головами в разные стороны, кожа на собачьих шеях и вокруг них висит свободно. Когда пёс с утробным рыком разрывает тело пополам, складки кожи болтаются, как стирное бельё на ветру. Останки жертвы шмякаются озимь. Чудовище разевает обе пасти. На землю пениси, пузырясь капает слюна, окрашенная кровью». Победительный вой исторгается из глоток, мечется по чаше, дробится, эхом отражается от стен. «Заношу дротик для броска? Никаких шансов, я знаю!» Меня опережает Ликийц. С неожиданной для хромого быстротой он выходит из своего убежища и всаживает меч в правую пасть. «Подвиг гиганта не дает мне метнуть дротик. Цель перекрыта. Или все-таки пес выше Ликийца?» В последний момент двуглавый хищник изворачивается, меч вонзается ему не в пасть, а в плечо. Выдернуть оружие и ударить снова телохранитель не успевает. Огромная туша с проворством хорька крутится на месте, и гладкий, гибкий, совсем не собачий хвост с живым копьем бьет ликийца в шею ниже шлема, над краем латного нагрудника. Змея? Ее зубы глубоко вонзаются в уязвимую человеческую плоть, впрыскивают яд. Ужалив, змея тут же отдергивает узкую блеснувшую металлом головку, похожую на наконечник моего дротика. Ликиид шатается, хватается за горло, между пальцев брызжет багряный сок. Гигант все еще стоит, когда на нем смыкаются собачьи челюсти. Отвратительный влажный хруст. Голова в бронзовом шлеме катится по земле, подпрыгивает, замирает. Обезглавленное тело рушится с грохотом лавины. Два языка облизывают четыре пары клыков. Покрепче упираюсь ногами в каменистую почву. Выставляю оба дротика перед собой. Когда чудовище на меня бросится, может быть, оно напорится на них. Дротики не копья, напора не выдержат. Если повезет, попаду в глаз. Прости, Филоноя, это все, что я могу сделать. Больше, чем ничего. Меньше, чем спасение. Остается надеяться, что первым чудовище прикончит Агрия. И что, начнет есть коня, оставит царевну в покое? Вот уж надежда так надежда. Пес не прыгает, как я ожидал. По заскулив, он припадает брюхом к земле, виляет змеей, пускает лужу остро пахнущей мочи. Что это над ним? Что полыхает в вышине? Радуга! Хрисаор! Нет, не надо! «Не вмешивайся! Не приходи!» Крик выжигает, обугливает мою глотку. «Ты растопчешь все вокруг! Филоноя не выживет!» Огненный лук падает, заключая меня в себя. Отрывает от земли, швыряет ввысь. «Нет!» Пытаюсь вырваться из радужного кокона, упасть обратно в чашу Артемиды. «Не надо!» Огонь! «Семь цветов пламени!» «С огнем не совладать!» Стасим, собака бывает кусачей. «Ох ты мой маленький! Ох ты мой сладенький!» Со стороны это выглядело ожившим кошмаром. Три собачьих головы, чьи размеры были живой насмешкой над головой речного коня, нависли над хрупкой женщиной в темных, богато расшитых одеждах. Из разинутых пастей текла обильная слюна, копилась на земле вязкими лужицами, блестели устрашающие клыки, способные рвать камень, словно мясо. Шесть желтых глаз горели кострами, рассеивая багровую мглу, царившую вокруг. Три языка вывалились снаружи влажными одеялами, каждый пытался облизать женщину от пяток до макушки, но женщина ловко уворачивалась. Чтобы назвать чудовище маленьким, надо было обладать незаурядным воображением, о сладеньком и речи не шло. «Слюнявый какой! Убери морды, ты меня утопишь!» Жалобно скуля, пёс отполз назад. Завилял хвостом, вернее, чёрной гадюкой, которая заменяла ему хвост. Псу хотелось вперёд, назад псу не хотелось. Невыносимое страдание отразилось в его взгляде, взглядах, если быть точным. Могучие бока ходили ходуном, шерсть каштанового цвета с подпалинами, жесткая, как кабанья щетина, перемежалась с участками бронзовой чешуи. Спину пса украшал острый гребень, то ли колтуны слипшейся шерсти, то ли роговые пластины. «А кто у нас хороший мальчик?» У пса не было сомнений на сей счет. «А кто у нас сейчас будет кушать?» «Я!» — взмолился пес. «Я буду кушать!» «А кто должен попросить, служи!» Пес сел на монументальную задницу, поставил торчком три пары ушей, простительно задрал вверх передние лапы, замолотил ими по воздуху, клянча подачку. «Хочешь лепешечку, а? Медовую?» «Хочу!» — взвыл несчастный. «Заслужил! Лови!» Взяв из плетеной корзины лепешку, больше похожую на пиршественное блюдо, выпеченное из теста, женщина швырнула лакомство псу. Это потребовало от кормилицы сноровки площадного акробата и силы дискобола. Лязгнув зубами, центральная голова пса поймала лепешку на лету. Миг, и еда исчезла в пасти без остатка. «Молодец! Лови!» Вторая лепешка досталась левой пасти. «Лови!» Третья лепёшка тоже досталась левой пасти. «Нет, так не пойдёт. Ещё раз сунешься, будешь голодать, понял?» «Не понял», — гавкнула левая пасть. «В смысле, не поняла». Центральная голова аккуратно прихватила голову-ослушницу за загривок, сжала клыки, потрясла. «Поняла», — согласилась левая. И не шевельнулась, когда последняя лепёшка, самая сладкая, самая вкусная, досталась этой мерзавке правой голове. «Все!» – женщина продемонстрировала псу пустую корзину. Кормилица не зря взяла запасную лепешку, памятуя о конфликте голов. «Больше ничего нет!» «Корзина?» – предположил пес. «Обойдешься! Скоро будет каша с мясом! Иди на берег! Харон уже везет твою миску!» Пес вздохнул. Харону он не доверял. Когда старый лодочник вез в царство мертвых очередную партию теней, Он довозил их в целости и сохранности, не потеряв ни одной. Но миска с кашей неизменно добиралась до пса, утратив добрую треть содержимого. Лодочник утверждал, что так и было. Лучше бы Харон молчал. Когда он оправдывался, от него несло вареным ячменем и мясом, слегка обжаренным на углях. «Радуйся, сестричка», — сказали за спиной женщины. «Забавляешься?» Пес зарычал. «Не любит он меня». Пожаловался Герми, выступая из багровой мглы. Змеи жезла нервно шипели, стреляли язычками в сторону трехголовой собаки. Каждый день мимо него шастаю туда-сюда, туда-сюда. Тружусь, вожу, все ноги сбил. А он рычит. Хорошо хоть не бросается. — Почему ты не зовешь меня тетушкой? — спросила женщина. Герми удивленно воздел руки. — О, Персифона! Тетушка, ты мне по мужу, моему дядюшке Аиду а сестра ты мне даже два раза. Сводная по нашему общему отцу Зевсу и двоюродная по твоей матери, благой Диметре, вышедшей с Зевсом из одной утробы. Оставим Зевса в покое, ограничимся Диметрой. Мне всегда казалось, что тебе приятнее считать родство по прекрасной и благородной женской линии, нежели по мужской, отвратительной и похотливой». «Особенно после того, как дядюшка Аид похитил тебя без спросу! Я не прав? Только скажи, и я стану называть тебя хоть бабушкой!» «Ты болтун!» — рассмеялась Персифона. «Замолчи! Я не хочу быть твоей бабушкой!» «И я не хочу!» — гавкнул пес. «Я хочу лепешку!» «Мне всегда было интересно!» — Гермий присел на камень. «Как этот ненасытный обжора прижился у нас в Аиде?» «Я помню времена, когда мы не держали собак, а потом раз и нате. Домашний скот!» «Скот?» — удивилась Персифона. «Домашний? Не обращай внимания. Кое-кто зовет таких, как твой любимец, домашним скотом. Кербер, сын Тифона и Ехидны, брат Гидры, и Химеры и бог знает кого еще? Нет, бог не знает. Тифон с Ехидной наплодили уйму детей, всех и не упомнишь». «Ты не заметила, когда собачка прибилась к преисподней?» Персифона пожала плечами. «После второй битвы?» «Это какой же второй?» «После победы Зевса над Тифоном. Мелкие Тифониды тогда чуть не померли со страху. Разбежались кто куда, попрятались. Химера в Ликийские пещеры, Гидра в Лернейские болота. Этот...» — она кивнула на пса. «Нырнул в Аид. Где?» — заинтересовался Гермий. «В какой вход?» «Понятия не имею. Думаю, тоже где-то в Ликии. А может, в Лерне, где Гидра. Собакам болото не по нраву. Я нашла его уже здесь, в излучине Коцита. Забился в расщелину, скулил. Я сперва и внимания не обратила. Коцит, река плача, там все скулят». «И что?» «Ничего особенного. Их двое было, собак. Тот, что поменьше, удрал. Я его больше не видела. Должно быть, наверх выскочил. А этот...» «Метаться начал. У меня с собой лепёшка была медовая. Иди, говорю, сюда не бойся. Мамочка тебя погладит, покормит». Он и подошёл. Рычал, как на тебя, но шёл. Лепёшку слопал. Я на колесницу еду обратно, а он за мной тащится. Слюни пускает. Люблю, мол, без памяти. Твой дядя велел к делу приставить. «Нечего, говорит, свой хлеб зря есть. Вот, охраняет». «Наружу не просится?» И носа не кажут, носов, то есть, натерпел себе долага. Царство мертвых незачем было охранять от грабителей или врагов, рискнувших на вторжение, кто по своей воле сунется из мира живых в преисподнюю. Но особо шустрые тени, кто сохранил память, не захотев хлебнуть из леты или обрел воспоминания благодаря жертвенной крови, вечно норовили пробраться к выходам из Аида, вернуться к детям, внукам, друзьям. То, что дети и внуки вряд ли обрадуются явлению беспокойных призраков, теней не смущало. Единственное, что их останавливало, — это рык Кербера. Заслышав его, тени мигом поворачивали обратно. Как об этом прознали живые, неизвестно, но покойникам в руку стали класть кусок медовой лепешки, задобрить бдительного стража. Возвращению мертвецов это не помогало. Кербер подношения принимал, но службу нес исправно. Второй, напомнил Герми, тот, что поменьше, тоже трехголовый. Двух. От рождения или откусили? Откуда я знаю? Рассердилась Персифона. Говорю же, удрал. Орф, сестричка. Клянусь сандалиями, это Орф, родной брат твоего проглота. Он сейчас тоже в Лике обретается, как и Химера. А может, уже и не в Лике. Герми зажмурился, замолчал, что-то вспоминая, взвешивая, обдумывая, в тишине слышалось лишь сопение пса да гул далекой реки, похожей на стон бесчисленной толпы. Полагая, что разговор окончен, Персифона отошла к своей колеснице, запряженной четверкой вороных. Ноги коней вместо копыт заканчивались кошачьими лапами, более удобными на подземных тропах, сыпучих, узких, извилистых. Впрочем, если было нужно, лапы без труда костенели и приобретали форму копыт. На этой колеснице Аид похитил свою будущую жену, а потом сделал из упряжки свадебный подарок. — Одни подкармливают бродячих собак, — хрипло произнес Гермий, никому конкретно не обращаясь, — другие — птиц, третьи — лернейскую гидру, четвертый кербера. Всякому охота позаботиться о детях Тифона и Ехидны. Чудовища — это те, кто для нас опасен. Те, кто нам полезен, не чудовище. Уже взойдя на колесницу, Персифона обернулась. Кто же они? Союзники или домашний скот. Сам придумал. Куда уж мне. Умные люди научили. Криво усмехнувшись, Лукавый поправился. Умные боги. Когда Персифона уехала, а пес убежал, Герми еще долго сидел на камне вертел в пальцах жезл, играл со змеями. «Пегас!» — пробормотал он, прежде чем исчезнуть. Афина не с того начала. Охота? Погоня? Насилие? Ей следовало начать с пучка травы и куска соли. А сейчас уже поздно. Он сорвал асфадел, растущий у ног, сунул цветок за ухо и растворился во мгле.